Глава первая. Большие надежды и глубокие заблуждения. В 1877 году Вселенная, которую знали люди, изменилась. Земля перестала быть ее единственной обитаемой планетой. Именно в том году итальянский астроном Джованни Скиапарелли обнаружил на Марсе нечто любопытное. Ему показалось, будто планета покрыта какой-то странной сетью. Ученый назвал ее линии словом «канали», что означает «каналы» — протоки искусственного или естественного происхождения. Но на английский язык слово перевели как canal, — «канал», вырытый людьми. А если есть такие сооружения, значит, должны быть и живые существа, которые их выкопали. Как раз незадолго до того было завершено строительство Суэцкого канала — итог 10 лет трудоемких земляных работ. Но это чудо инженерного искусства выглядело в глазах землян ничтожным по сравнению с тем, как, по их мнению, рыли каналы Марсиане. Они совершили настоящий трудовой подвиг и для этого должны были ладить между собой и работать как единая команда. В этом плане жители Марса ушли далеко вперед по сравнению с людьми. Самский апарели не был убежден в искусственном происхождении канале. Но и отказываться от этой версии не стал. Он также допускал наличие экстрасенсорных способностей у итальянского медиума и Паладино. В 1892 году Скиапарелли вместе с другими учеными провел серию экспериментов с Паладино. Всего было 17 сеансов. Коллеги пришли к выводу о том, что трудно определить увиденное явление как обман. И не смогли уверенно сказать, что Паладино — мошенник. Прошло несколько лет, прежде чем другие астрономы, как с заметили на Марсе некую сеть. Но многие из них, увидев эти линии, решили, что теперь у них есть неоспоримые доказательства существования внеземной жизни. Французский астроном Камиль Флимарион относился к числу первых и наиболее горячих сторонников этой теории. Он давно говорил, что Марс обитаем. Его первая книга «Многочисленность обитаемых миров» «Ля проралите де была издана в 1862 году, спустя всего три года после того, как Чарльз Дарвин в работе «Происхождение видов» «On the Origin of Species» представил концепцию естественного отбора и эволюции. Фламарион утверждал, что внеземная жизнь существует, и по аналогии с землянами она может адаптироваться к окружающей среде. «Законы эволюции, — говорил он, — применимы в любом месте физической Вселенной». Конечно, на Фламариона оказали влияние работы многих ученых, предшественников Дарвина. Марс был довольно популярной планетой с самого момента зарождения современной астрономии. В конце XVI века датский астроном Тихо Браге внимательно исследовал таинственную Красную Звезду и точно указал ее местоположение. Его ассистент Аган Кеплер правильно определил эллиптическую орбиту Марса и категорически опроверг теорию, согласно которой все небесные тела движутся по круговым орбитам. Открытия Кеплера хорошо послужили науке, а Галилео Галилей стал одним из первых сторонников его идей. В 1610 году он рассматривал Марс через новомодную штуковину под названием телескоп. Детали поверхности ему разглядеть не удалось, но то, что он увидел, было вполне убедительно. Четкий диск вместо сияющей звезды. Галилей также обратил внимание на то, что Венера вращается вокруг своей оси, подобно Луне. Это наблюдение подтвердило предложенную в 1543 году Николаем Коперником теорию о вращении планет вокруг Солнца. Посмотрев дальше, Галилей обнаружил четыре Луны, вращающиеся вокруг Юпитера. Это послужило дополнительным доказательством того, что не все вращается вокруг Земли. Римская католическая церковь не слишком любила Коперника за его утверждение, что Земля не является центром Вселенной. А рассуждения Галилея о гелиоцентрической системе мира и его еретические высказывания еще сильнее раздражали церковников. В конце концов, Галилей попал под домашний арест и оставался под ним до конца своих дней. Но его открытия, сделанные с помощью телескопа, дали начало современной астрономии. Неторопливо шел 17 век. В Италии астроном Франческо Фонтана начал изучать Марс через более мощный телескоп и стал первым человеком, сделавшим рисунки планеты на основе собственных наблюдений. Голландский физик Христиан Гюйгенс превзошел Фонтану и составил карту Марса, обозначив на ней все особенности его поверхности. К 1659 году он пришел к выводу, что продолжительность марсианских суток составляет примерно 24 часа итало французский астроном Джованни Кассини добавил к марсианским суткам еще 40 минут. Сегодня считается, что продолжительность марсианских суток, иначе говоря, соло, составляет 24 часа 37 минут. Кроме того, Кассини обнаружил ледяную шапку на южном полюсе планеты. Медленно, но верно, человечество продвигалось к познанию настоящего Марса. По мере появления деталей, пытливые умы начали задумываться о том, как могла бы выглядеть жизнь на соседней планете изданной в 1686 году книги-беседы о множественности миров «Conversations on the Plurality of Worlds», французский эссеист Бернар Лебовье де Фонтенель писал, что поверхность Марса покрыта высокими скалами, которые накапливают дневной свет и создают великолепное освещение по ночам. Огромные стаи светящихся птиц, по его мнению, также могли разгонять тьму марсианских ночей. Спустя несколько лет после составления карты Марса Гюгенс формировал свой взгляд на проблему внеземных цивилизаций. Вызданный уже после его смерти «Книги мирозрения» и мнения о небесно-земных глобусах» и их украшениях, Гюгенс предположил, что, вероятно, все планеты населены живыми существами, причем один из видов этих существ занимает более высокое положение, чем другие. «Логично полагать, что на других планетах есть некие разумные существа, которые являются вождями и повелителями остальных», — писал он. «Ибо если многие были наделены такой же мудростью и хитростью, мы бы видели, что они всегда делают зло, всегда ссорятся и сражаются друг с другом за верховную власть и суверенность. Чтобы поддерживать жизнь этих человекоподобных существ и других животных, должны были существовать съедобные растения». Гюйгенс не представлял, чтобы создатель мог действовать каким-то иным образом. В XVIII веке британский астроном сэр Уильям Гершель направил свой телескоп на Марс и рассмотрел планету намного подробнее предшественников. Гершель, которого помнят главным образом как человека, открывшего Уран в 1781 году, начал строить собственные оптические приборы в 1770-х годах. Планету он назвал Георгиум Сидус, то есть звезда Георга. Будем снисходительны. Он просто пытался угодить королю Георгу Третьему. Спустя несколько лет немецкий астроном Иоганн Элерт Бода назвал планету Ураном в честь древнегреческого бога неба в соответствии с традицией давать планетам имена мифических божеств. Они быстро превзошли по характеристикам продукцию всех остальных изготовителей. Гершель надеялся, что его приборы помогут доказать обитаемость других планет и звезд, в частности, Солнца. Он считал, что светило населено существами, органы которых адаптированы к особым условиям этого огромного небесного тела. В 1779 году местоположение Марса на орбите было максимально близким к Земле, в то время как Солнце находилось на противоположной стороне от нас. Гершель предвкушал, как испытает свои новейшие объективы и увидит в них марсиан. Но хотя Марс и находился в ближайшей от Земли точке, Гершель не нашел там жизни. Однако он обратил внимание на некие темные пятна и сделал вывод, что это океаны. Наряду с предполагаемыми облаками они были признаками того, что на планете есть какая-то атмосфера. И если это так, то, по мнению Гершеля, марсиане, вероятно, наслаждаются условиями, подобными нашим. Первая марсианская перепись. В 1838 году британский ученый и астроном-любитель Томас Дик вывел теорию о внеземной жизни на новый уровень, решив оценить численность населения всей Вселенной. В своей книге «Астрономический пейзаж или чудеса показанных небес» Celestial scenery or the wonders of the planetary system displayed» он пересчитал всех инопланетян, взяв за основу плотность населения Великобритании — 280 человек на квадратную милю. Используя хитрые математические методы и множество данных о планетах, он провел перепись населения каждого небесного тела, включая Солнце, где, по его оценке, обитал 681 триллион 184 миллиарда загорающих. Дик пришел к выводу, что, несмотря на свои небольшие размеры, Марс имеет площадь поверхности на 6 миллионов квадратных миль. 15 миллионов 540 тысяч квадратных километров. Больше, чем все обитаемые части нашей планеты и поэтому вмещает население численностью более 15,5 миллионов обитателей, что в 19 раз больше численности населения Земли. Но так как, по всей вероятности, треть поверхности Марса покрыта водой, нам следует отнять 1 треть от этого числа, и в результате получится, что количество обитателей Марса в 12 раз превышает численность населения нашей планеты. Получалось, что на Красной планете проживали более 10 миллиардов марсиан. Очень густонаселенный мир. Если Гершель прав, то каким образом мы могли установить контакт с этими существами, которые, к тому же, возможно, похожи на нас? Ученые, работавшие в начале XIX века, выдвинули несколько идей. Немецкий математик и физик Карл Фридрих Гаусс предложил использовать для общения универсальный язык математики. В сибирской тайге он хотел построить из сосен массивный прямоугольный треугольник и три квадрата — символы теоремы Пифагора. По его мнению, такая простая экспозиция произвела бы впечатление на любого марсианина и продемонстрировала бы ему, какие мы земляне умные. Австрийский астроном Йозеф Йоган Литров также считал, что большие изображения основных геометрических фигур придутся как нельзя кстати для установления контакта. Но в отличие от Гаусса, Литров хотел устроить более эффектное зрелище. Прорыть в пустыне Сахара огромные каналы в виде фигуры, заполнить их керосином в таком количестве чтобы топливо могло гореть ночью в течение шести часов. Горящая окружность диаметром 20 миль — 32 километра 190 метров и котлованы шириной несколько сотен ярдов — один ярд равен 94 сантиметрам — обязательно привлекут внимание марсиан и убедят их, что на Земле существует разумная жизнь, считал он. К великому разочарованию маньяков и страстных любителей треугольников обе идеи не встретили понимания. В 1869 году французский изобретатель Шарль Кро предложил своему правительству новую идею. Вместо того, чтобы поджигать леса или рыть каналы на Земле, лучше делать это на Марсе. Кро хотел построить гигантское зеркало, которое могло бы направлять отраженные солнечные лучи на Марс и, словно космический пирограф, выжигать гигантские буквы на поверхности его пустынь. Он предлагал начать с простых фигур — а продолжить более сложными, такими как изображение дома и человека. На случай, если марсиане решат, что обезображивание их планеты не лучший способ сказать банжур, у Кро имелась вторая идея, связанная с использованием зеркал. Изобретатель предлагал установить их так, чтобы они направляли в сторону Марса солнечные лучи в форме большой медведицы и тем самым подтверждали наличие разума у землян. Французское правительство предложение Кро не приняло. В оправдании Шарля Кро надо сообщить, что не все его идеи были оторваны от реальности. Ученый известен прежде всего тем, что был очень близок к изобретению фонографа. Кро представил письменный план устройства для воспроизведения звука в Академию наук до того, как Томас Эдисон изготовил работающую модель. Считается, что Кро и Эдисон не знали о проектах друг друга. Если все эти первые идеи и предложения основывались на чистых спекуляциях и вере в чудеса, то в конце XIX века Камиль Фламарион уже был уверен в том, что имеет на руках неопровержимое доказательство наличия жизни на Марсе. Он считал, что красная планета получила свой цвет благодаря обилию растительности. «Вы спросите, почему марсианская растительность не зеленая? А с чего бы ей быть такой? В этом отношении нет причины считать Землю типичной для Вселенной», — говорил Фламурион. Вот предложенное им обоснование. «Даже на Земле растительность может сама быть красноватой, и является таковой на большинстве континентов. Первыми земными растениями были плауны с марсианским красновато-желтым цветом. Хлорофилл, который дает цвет нашим растениям, состоит из двух элементов — один зеленый, другой желтый. Эти два элемента могут быть разделены с помощью химических процессов. Поэтому вполне научно допустить, что при условиях, отличных от земных, желтый хлорофилл может существовать самостоятельно или быть доминирующим. Что касается марсиан, то Фламарион считал, что они не похожи на людей, потому что их жизнь протекает в условиях отличных от земных. Он был убежден, что их разум превосходит человеческий по нескольким причинам. Для начала едва ли марсиане менее разумны по сравнению с нами, писал он в 1907 году. Люди тратят три четверти ресурсов и залезают в долги ради того, чтобы содержать армию и военно-морской флот, и при этом не могут даже договориться об универсальном календаре или меридиане. Он продолжал. Вторая причина состоит в том, что прогресс — это абсолютный, непреложный закон. Марс намного старше Земли, и если обитатели Марса, как мы имеем все основания предполагать, прошли через обычный процесс медленного развития, то их текущее состояние должно напоминать то, каким будет наше положение через несколько миллионов лет. Так как считалось, что марсиане значительно старше людей являются намного более развитыми существами, Фламарион предположил, что они предпринимают попытки установить контакт с нами с тех пор, как по просторам нашей сравнительно молодой планеты бродили мамонты. Но поскольку марсиане не получили ответ, они, по всей видимости, решили, что наша астрономическая наука находится на примитивном уровне развития по сравнению с их, и продолжали жить своей прекрасной гармоничной жизнью. «Раз марсиане являются телесными существами, — считал астроном, — существует вероятность, что благодаря небольшому весу их тел у них могли развиться крылья. Но Фламарион не имел в виду, что марсиане обязательно похожи на птиц, ведь есть и другие животные с крыльями, например, летучие мыши. Они млекопитающие. Возможно, убежденность Фламариона в существовании марсиан была следствием его разочарования в роде человеческом. Он надеялся, что где-то во Вселенной существует лучший мир. Что касается меня, то я им завидую. Планета, где всегда прекрасна, где нет ни бурь, ни циклонов где год вдвое дольше нашего, где, одним словом, все тоньше, изящнее и благороднее».